Глава 28. А жизнь-то налаживается. В академию или погуляем? Предложил Пантера. Едва мы оказались за воротами дворца. Он обнял меня за талию и привлек к себе. Это ощущение надежности затопило, вызвав в груди прилив тепла. Я оглянулась, чтобы еще раз увидеть. «Сказочное великолепие! Огромный дворец!» «Император с супругой мне понравились, но с друзьями гораздо уютнее!» «Ник, заглянем в тот кабачок, что ближе к академии!» «Перенервничала!» — догадался котик, продолжая меня обнимать. Я посмотрела на ворота, из которых вышли, и поймала заинтересованный взгляд стражника. После писем от Сервала и князя Вышимского можно было подумать на всякое. Но стражник был молод, а еще ему скучно. В общем, лучше уйти отсюда, а то вдруг попросят вернуться. Ради еще какого-нибудь крайне важного эксперимента. Есть немного, призналась я, выпутавшись из объятий. Ник тут же предложил мне свою руку, и мы двинулись по направлению к Академии. Погода была чудесной, а попадающимся навстречу людям до нас не было никакого дела. Путь от дворца до кабачка был неблизким, а когда Пантера понял, что я устала, он поймал экипаж, и мы быстро добрались до места. Двери и окна знакомого заведения были открыты настежь, отчего запах еды еще на улице добрался до нас. А стоило зайти в зал, как послышался знакомый смех парней. Изабелла и оба Руперта отдыхали здесь. При этом было непонятно, на ком все-таки остановила свой выбор девушка. Или опять дразнит обоих волков? Наслаждается вниманием? «Смотрите, кто пришел!» воскликнул Дик Заведив нас. Ник помог мне усесть на лавку, а только потом устроился рядом. Мы быстро сделали заказ и приготовились ждать, когда его исполнят. В этой компании я чувствовала себя привычно. Друзей нельзя было назвать родственниками, но за последние дни мы очень сблизились, и я точно знаю, что они замечательные. «А как раз одеты оба», — заметила Иза, оценивающе пробежав взглядом по моему наряду. «Как со свадьбы?» «Вы часом не поженились?» — шутливо поинтересовался Грег и обнял Беллу. «А, ошиблась я». Подружка определилась с парнем. Вопрос не загнал в тупик, но мы с Муром переглянулись. Не знаю, какой реакции от нас ожидали, Только всю дорогу мы ни разу не затронули эту тему. Я хотела спокойно подумать, а Николас не торопил. — Вот и мне интересно, самому сегодня оплачивать выпивку или в честь важного события пантера угощает? — неожиданно спросил Дик и подмигнул брату. — От халявы ни один уважающий себя студент не откажется, — поддержал его Грег. Оба Руперта вместе с Беллой рассмеялись. Николас заказал кувшин ягодной наливки и закуску. Мы и раньше-то без труда находили общие темы, вот и сейчас разговоры полились. Почему-то все чаще они касались именно нас с Муром и наследственности. — То есть какого зверя мы сможем воспроизвести? — Пантеошку, — заявила Белла, — и подмигнула мне. «Зараза рогатая!» «Каштеру!» не удержался Дик, за что и получил от меня легкий тычок в бок. «Ник, может, передумаешь? Зачем тебе такая жена? И это она еще не в образе. А если когти пустит?» «Завидуй молча!» отозвался Мур и с самым довольным видом обнял меня, прижал к себе. Я подумала, что именно сегодня многие мои страхи улеглись. И была очень благодарна императрице за тот разговор и разъяснение относительно крови Николаса. Надо же, какое крайне удачное у нас совпадение! «А пойдемте на реку, погуляем!» предложила Белла, и ее слова были встречены с одобрением. В конце концов, это не так далеко, А в академии мы намеревались вернуться до закрытия. Заказав с собой вина и фруктов, мы всей компанией двинулись на новые подвиги. И через каких-то десять минут расположились на берегу, желая насладиться общением с природой. Но прежде всего, друг с другом. Купленные по пути газеты послужили нам с Беллой ковриками, на которые можно присесть. Парни довольствовались травой и собственными штанами. «Ну что, справим чью-то свадьбу?» Неожиданно завелся Дик. «Вон и храм на том берегу. Пойдем? Кто первый? Пантера или братец? Давайте бросать жребий!» «Отстань!» — отмахнулся Ник и ехидно посмотрел на болтливого Руперта и дал ему легкий подзатыльник. «Завидуй молча!» Мы первые, правда, Эви? Я к этому моменту не только отошла от встречи со августейшими личностями, но и была готова еще раз услышать предложение Пантеры, о чем и заявила. А почему нет? Вот позовет Ник и пойду? Наверное. Последнее прибавила так, на всякий случай, оставила место для маневра вскинула голову и посмотрела на всех. «Пантера!» Зеленые глаза парня сверкнули, а хищная улыбка озарила лицо. «Ты уверена в этом, Эвелина Фрай?» Вкрадчиво поинтересовался парень, от голоса которого у меня по всему телу побежали мурашки. На меня нашло волнение, но я гордо задрала нос. «Что я? Не хозяйка своему слову?» Вполне. подтвердила и поднялась на ноги, сложила руки на груди и взглянула сверху вниз на присутствующих друзей. А когда взгляд остановился на Николасе, милостиво разрешила. «Зови». «Приступай». Все замерли, ожидая продолжения нашего спектакля. Даже Белла не комментировала хотя обычно она любит вставить словечко, как и руперты. Ловким движением Мур поднялся на ноги, отряхнул прилипшую к штанам траву. Встал напротив меня и поинтересовался. «Эвелина Фрай, ты окажешь мне честь, станешь моей женой». Что-то пыталось остановить меня от необдуманного действа. То ли пить захотелось, то ли острая травина попалась в туфлю. Но народ ждал решительных действий, а я не из трусливых. — Так и быть, Николас Мур, окажу, — произнесла я, уловив довольный блеск в глазах любимого. Едва прозвучало последнее слово, как сверкнула молния, а следом раздался треск. Она расколола небо от нас до самого храма, осветив не только берег, но и речку. Почти сразу потемнело, налетел ветер. Он разметал листья деревьев, мелкие ветки, поднял пыль. «Сейчас будет дождь!» — крикнул Николас и открыл портал в Академию. Мы не стали возражать и отправились за пантерой после чего вместе с Изабеллой направились в женское общежитие, а парни – мужское. Веселье все еще бурлило у нас в крови, но на территории академии пришлось вести себя тише. Не хотелось неприятностей, особенно мне. Быть вызванной на ковер к ректору – увольте. Без того слишком часто встречаюсь с руководством. Мы поднялись на свой этаж. И прежде чем я отправилась к себе, поинтересовалась у Беллы. «Значит, ты с Грегом?» «Наверное», — ответила Иза и со смехом скрылась за дверями собственной комнаты. «Мне оставалось только многозначительно хмыкнуть. Впереди было выполнение домашнего задания. А потом я надеялась, что придет Ник». Хотелось расспросить Мура про нашу кровь и что он вообще об этом знает. Уверенно, ему есть что рассказать. Пантера очень дотошный, а библиотека герцога и императора гораздо больше, чем у провинциальных аристократов.